Глава вторая, часть вторая. Я же пыталась понять, как буду от них сбегать. Ощущение было такое, будто драконы это как-то чувствовали, и поэтому так близко ко мне держались. Я задумалась, вдруг они умеют читать мысли, и тут же отринула эту идею как несостоятельную. Если бы они умели читать мои мысли, то поняли бы, что я не сатара, и для них, как жена, бесполезна. И уж точно предлагать мне брачный контракт не стали бы. Поэтому временно решила отложить эту мысль на потом. Ведь главное сейчас для меня был брат и его жизнь. Мы доехали до домика, который я снимала в аренду, за полчаса. Чтобы не тратить деньги, я сняла его подальше от центра. А замок, в котором располагалось посольство драконов, находился в самом центре. Рядом с дворцом нашего императора. Поэтому и времени столько на дорогу ушло. Карета была на магическом ходу. Я ездила только в подобном, но общественном транспорте. А вот чтобы в таком маленьком еще ни разу. Такие кареты были доступны только нашим аристократам. Остальные передвигались по городу на общественном транспорте. В принципе, его было полно. Ходили магусы очень часто и во все стороны нашей столицы. Чем-то отдаленно напоминали автобусы из моей прошлой жизни. Такие же прямоугольные, с сидениями как сидячими, так и стоячими. Однако ездили они на воздушной подушке. У них был мягкий ход, да и той вони от бензина, что запомнилось мне в детстве, я ни разу от них не чувствовала. Да и билеты стоили копейки. Поэтому горожане особо не роптали на аристократию. Но проехаться хоть раз в подобных каретах типа той, в которой я сейчас ехала, все равно мечтали многие. Я бы даже порадовалась и насладилась необычной поездкой, но из-за переживания о брате мне было не до того. Мы наконец-то подъехали к одноэтажному домику на тихой улочке. И когда начали вылезать, внутри сразу же зародилась тревога, потому что я увидела растерянную соседскую девочку-подростка. Я попросила ее мать за небольшую плату готовить для нас троих, так как мне было некогда, а девочка приходила к нам прибираться. И вот сейчас она почему-то стояла у двери и смотрела на меня напуганными глазами. «Что-то случилось, Хель?» Спросила я ее быстро выйдя из кареты, и, не обращая внимания на драконов, рванула к ней. «Я не знаю», — пожала она плечами, косясь на мужчин, стоящих за моей спиной. «Я стою уже долго, а господин целитель не открывает. Я тут еды принесла». Она робко указала на мешок, что стоял рядом на крыльце. «Обед же уже. А я знаю, ваш братик был плох. Ему мама супчика сварила легкого. А это кто с вами?» У меня сердце ухнуло куда-то вниз. Не став отвечать на вопрос девочки, я приложила руку к двери, чтобы сработал замок на мою ауру. И как только дверь открылась, всей своей сутью поняла, что в доме никого нет. Но верить в это отказывалась и рванула в спальню, где должен был находиться брат. Постель была разворошена, но его на ней не оказалось. Я даже под и в шкаф заглянула, но и там брата не было, как и некоторых его вещей, и даже пары игрушек. Меня всю заколотило от ужасной догадки, но отказавшись принять истину, Я побежала проверять комнату шамана, и когда ворвалась туда, то его на месте тоже не оказалось. Я проверила шкаф и тоже заглянула под кровать, но и там было пусто. Вещей целителя я не нашла. На всякий случай проверила еще одну комнату, в которой я должна была жить. Мои вещи все были на месте, но брата или шамана я там не увидела. Остался подвал, но я была уверена, что и там никого не найду. Вот только в подвал мне почему-то не дал войти черный дракон, загородив своей мощной фигурой дверь и к чему-то принюхиваясь. Пусти меня, вдруг там мой брат! Запричитала я, чувствуя, как к горлу подкатывает истерика. Вместо того, чтобы отойти, Минеркутер даже не поворачиваясь ко мне спокойным тоном голоса ответил: пахнет черной магией. Никому не входить без моего разрешения. Сам же открыл дверь, и я уже хотела юркнуть вперед, в надежде, что мой брат может быть там. Но меня схватил за талию кто-то из мужчин и начал что-то говорить. Но я его не слушала, потому что просто начала вырываться и уже не справлялась с собственной истерикой. А когда черный дракон закрыл за собой дверь, меня кто-то встряхнул так, что зубы клацнули, и я увидела лицо раздраженного красного дракона, который приблизился к моему лицу. Почти нос к носу, и зарычал. Долгоманисты, да сейчас мин все проверит и разрешит входить. Это его стихия. Если сунешься, можешь случайно брата своего угробить. Ты же не хочешь, чтобы он погиб. Этот вопрос на меня подействовал, и я тут же замотала отрицательно головой и перестала вырываться. За спиной услышала недовольное бурчание зеленого. «Ничего себе! Вот это коготки у нашей жены! Да кости меня располосовала. Я с удивлением вдруг ощутила запах крови и, опустив вниз голову, заметила на руках дракона, которыми он меня удерживал, уже затягивающиеся раны. Если честно, удивилась, что вообще способна на это. Мои коготки, конечно, были острыми, но так, чтобы шкуру дракону попортить, да еще и до самой кости может он просто преувеличил «М, м страстная это хорошо протянул желтый а я не стала на него смотреть и как то реагировать меня волновал мой брат эти существа были для меня посторонними